День прошел в хлопотах и заботах, но ее высочество Брунгильда чувствовала удовлетворение от проделанной работы, несмотря на то, что все больше напоминало себе грацией Железнобока. После того, как ситуация с приютами для человеческих сирот была взята под контроль принцессы, Бруни довольно жестко причесала и приходские школы. А теперь ее захватила мысль о совместных приютах. Нет, она не собиралась быть первооткрывателем. ведь идея принадлежала Лихаю Тархашу, красная лиха, убедившему принца Аркея и его величества Ретирда создать черный факультет для оборотней в Лассурском военном университете. Однако она была твердо уверена, что привычка сотрудничать друг с другом должна прививаться гораздо раньше студенческого возраста. Поэтому здание для первого совместного приюта детей-сирот искали тщательнее обычного. Очень помог в нелегком деле выбора глава гильдии каменщиков Тамаза Пелеван. Оживление, которое молодая королевская чита привносила Вишенрок, ему нравилось, как нравились и государственные заказы, позволяющие ему и его парням отлично зарабатывать. Именно Тамаза посоветовал обратить внимание на старое, но еще крепкое здание у Северных Ворот, принадлежавшее почтовому ведомству. На первом этаже располагались конюшни. На втором – присутственные комнаты, которые без особых усилий можно было превратить и в жилые покои, и в классы. После того, как Бруни его выкупила, здание получило негласное название «приют почтарей», а Тамаза Пеливан – заказ на его капитальный ремонт и переоборудование. Принц Аркей идею совместного приюта одобрил, но настоял на том, что заведение должно стать аналогом военной школы. Только дисциплина и общая идея защиты Родины смогут сдержать порывы оборотней и людей продемонстрировать превосходство друг над другом, сказал он супруге. Война с креем, как это не печально, впервые показала нам и оборотням, что можно не враждовать, а защищать сообща то, что тебе дорого. А на войне без дисциплины нельзя. Принцесса подумала и согласилась. Но брони не была бы брони, если бы не выторговала условия при достижении выпускниками приюта определенного возраста самим выбирать, чем заняться в дальнейшем: идти на военную службу или проходить обучение в гильдиях. Кай, ты прав, дисциплина в этой жизни никому не помешает, ответила она мужу. Однако нельзя думать только о войне. Нужно помнить и о мирном времени. Бруни навещала стройку каждый день, лично следила за оборудованием классов и тренировочных залов, занявших место прежних конюшен. Первоначальный штат учителей уже был набран. Часть – из находившейся рядом приходской школы храма блаженного Мартина с гусями, а другая – из преподавателей младших групп военного университета. Планировалось начать принимать первых обитателей зимой. То есть в такое время, когда бродяжкам, будь то человеческий ребенок или дитя оборотнического клана, приходилось особенно тяжело. Этим вечером принцесса ужинала одна. Точнее, не ужинала, а пила молоко. Ждала мужа, но он прислал адъютанта сообщить, что задерживается. Бруни только коротко вздохнула. Знала же, на что шла, выходя замуж за второго человека в государстве. Полулёжа на любимом диване в гостиной, она прислушивалась к разговору Лисса и Катарины, доносящемуся из-за двери. В последнее время в голосе горничной перестали звучать враждебные нотки по отношению к адъютанту его высочества. То ли она, приняв случившееся с ней, успокоилась и перестала видеть во всех окружающих мужчинах подлецов и предателей, то ли Кройсон начал воплощать в жизнь советы, полученные от Бруни, и воплощать успешно. Голоса смолкли, дверь переоткрылась, и в проем заглянула Катарина. — Ваше Высочество, хотите лесной земляники? — Откуда? — удивилась принцесса. Горничная на мгновение потопилась. — Лис принес. Говорит, будущим мамам полезно. — Правильно говорит, — улыбнулась Бруни. — Спасибо, Катарина, но я не хочу. У меня вообще аппетита нет, даже молоко не лезет. «Сбегать к мэтру Жужину?» — с готовностью предложила горничная. «Не надо!» — испугалась принцесса. «А то он пропишет мне для аппетита каких-нибудь толченых лягушек!» И добавила безо всякого перехода. «Лис хороший парень, правда? Веселый, заботливый, отличное сочетание для мужчины». «Хороший!» — ответила Катарина так тихо, что Бруни внимательно взглянула на нее, а затем похлопала ладонью по дивану. — Иди сюда, присядь и расскажи мне, что тебя тревожит. Горничная подошла и опустилась на край дивана, сложив руки на коленях. Принцесса молча пила молоко. — Ваше высочество, вы правы, — вздохнув, заговорила Катарина. — Лис хороший, но ведь он моложе меня, ветер в голове. «Стоп!» — Бруни отставила стакан на столик рядом с диваном. «Ты определись сначала, что именно тебя смущает. То, что он моложе тебя, или ветер в его голове. Если ты, наконец, решилась дать ему надежду, так какая разница, насколько он моложе, коли вам будет хорошо вместе? Если нет, какая тебе разница, что у него в голове?» Щеки горничной залили. «Он так мил!» «За мной ни один парень так не ухаживал. Но я ведь теперь не только о себе должна думать, но и о ребенке!» Она машинально положила руку на живот, который из-за пышного платья и кружевного передника совсем не был заметен. «Алис сам почти мальчишка. Ему мамка нужна». «Он ухаживает за тобой как мальчишка?» — уточнила Бруни, зная, что не получит положительного ответа. Лисенок, лис Кройсон, потерявший родителей в ходе Крейской войны, не сломался, не пропал и не погиб. Наравне с другими сражался в полку принца Аркея и получил почетное звание его адъютанта, что говорило о многом. Катарина покачала головой. — Нет, он очень серьезен и обстоятелен, но иногда начинает дурачиться, и тогда мне хочется дурачиться вместе с ним. Брони не выдержала, засмеялась. — Катарина, ну какая ты забавная! Изо всех сил сопротивляешься парню, с которым тебе хочется улыбаться. Разве это дело? — А вдруг, когда я рожу, он потеряет ко мне интерес? Принцесса наморщила нос. Ей хотелось воскликнуть, была бы ты ему неинтересна в твоем положении, он бы вообще в твою сторону не взглянул. Но она сказала другое. — А ты не торопись с решением. Подожди до рождения ребенка. Когда он появится, сразу станет ясно, чего на самом деле хочет лис. — Мне с ним не встречаться? — расстроенно спросила горничная. — Почему же? — удивилась Бруни. — Встречайся, смейся, дурачься. Положительные эмоции, как говорит мэтр Жужжин, бесконечно полезны молодым мамам. «Просто не торопись!» Катарина взяла стакан со столика и поднялась. «Спасибо за совет, вашего Высочество. Мне нужно крепко подумать над нашим разговором». «У тебя куча времени впереди!» Бруни, кряхтя, подала ей руку. «А сейчас помоги мне встать и добраться до кровати. Мне кажется, скоро ты будешь меня перекатывать, как ядро от катапульты». «Ядро от катапульты?» Это Клазильда Вестун. хихикнула горничная. Или ваша подруга, почтенная матрона Рю Демемнан. А вы так, ядрышка,